Глава 13. Сложно догадаться. События глазами графини Шитовой устало прислонилась лбом к двери, за которой стоит Кортнев и просит его пустить. Боюсь, если открою, то поговорить не получится. Или поссоримся, или окажемся в постели. При этом второй вариант более вероятен. Сейчас-то источник тянется к графу. Нет, нельзя поддаваться инстинктам. С Натальей еще не до конца все понятно. Ну, когда примчалась в антикварный салон, то каким-то десятым чутьем поняла, что Виктор общается с той, которую ему сама чуть ли не в объятия толкнула. «Ух, я в тот момент рассверепела!» Мне что-то Лужкаева говорила, но ее слова прошли мимо. Правда, опасения не подтвердились. Антиквар вел себя с вполне в рамках приличий. «Но что бы произошло?» Не появись я в тот момент. Немного успокоили объяснение насчет проклятий. Очень скверная штука эта темная магия. Если правильно Натали поняла, то наш треугольник образовался, чтобы нанести ей вред. Так она считает. Мы с девушкой даже чуточку сблизились. Все же близки с одним мужчиной. «Гадство!» – прошептала, ощутив ревность. «И чего в графе нашла?» «Он точно меня приворожил, гад этакий!» Когда же беседовали в ресторане, то налегала на плохо прожаренное мясо, мысленно представляя на его месте то Виктора, то Натали. Кстати, съела не менее своей недельной порции. И куда столько влезла? Сейчас же опять ощущаю легкое чувство голода. Вот что значит нервы. Калории сжигаются мгновенно. «Ой, да это все фигня! Поправиться мне не грозит!» а пяток килограмм набрать следует. Наталита выглядит лучше, а проиграть ей не могу. Кортнев же всем своим видом показывает, что для него оружейница не больше, чем компаньонка. Надо отдать той должное. Она действительно имеет дар к магическому оружию. Но это им не мешало кувыркаться в постели. «Господи, зачем себя накручиваю?» Потерла виски. «Даже напиться не удалось». Зато оружейницу в поместье привезли, как говорится, в хлам. Правда, кое-кто ее на руках таскал, и у меня даже возникло мимолетное подозрение, что Натали прикидывается пьяной. Но нет, она действительно напилась. Кстати, хозяин поместья еще хотел ее раздеть, когда в койку уложил. А что если бы в тот момент меня рядом не оказалось, она, наглая девка проснулась, выдохнула и успокоилась. Сама себе велела, и прикрыла глаза, обращаясь к бушевавшей внутри меня бури из различных эмоций. Удивительно. Приказ сработал. Магия погасила всплеск раздражений и подозрений. Сама себе поразилась, что так получилось. Но что произошло с отцом? Какая такая защита мне помогла? Взлохматила волосы и направилась в ванную комнату, чтобы умыться. Виктора так и не пустила. Чем могу гордиться? проявила твердость и не стала ему больше отвечать. Ну, побоялась, что проявлю слабину. А вообще, со мной творится что-то неладное. Какие-то спонтанные вспышки гнева. Еще большая твердость в характере появилась. Это надо же! Отцу не подчинилась и даже его клановый перстень заблокировала. Как это у меня получилось? Еще и ощущения в тот момент очень странные испытала. Хотя они и потом себя проявляли, но тоже неоднозначно. Ведь когда ломилась в кабинет антиквара, то готова была всех там растерзать. А увидела графа, и, что называется, поплыла и обмякла. Но вида старалась не подавать. И это при том, что в кабинете соперница находилась. «К мозгоправу, что ли, обратиться?» Задалась вопросом, но потом отмахнулась. «Это все стресс и усталость. Достаточно вспомнить, в каком ритме последнее время жила. Блин, еще и во Францию надо бы слетать» чтобы рабочие дела завершить. Или Ленку вместо себя послать. Задумалась, прикидывая, как лучше поступить, а потом осознала, что теперь к компанию Высшая не имею отношения. Или рано радуюсь, и отец так просто от меня не отстанет. Что же делать? Смотрюсь в зеркало, и опять в голову лезут дурные мысли. Как бы господин Кортнев не пострадал, с родителя станется ударить по антиквару. Но я этого не допущу. Мое отражение на какой-то миг изменилось. Зрачки превратились в узкие щелочки, лицо стало хищное, а по плитке пола в раздражении ударило магическое плетение, схожее с хвостом. Это все вино. Опьянения не чувствую, зато появились глюки. Сама себе сказала и умылась холодной водой. Вновь посмотрела на себя в зеркало и в очередной раз порадовалась, что Виктора не впустила. Чуть помятое лицо, косметика смазана, волосы взъерошены. Глаза усталые. Спать немедленно. Но сперва выкинуть все мысли из головы и сделать маску. Приказала сама себе. Уснула почти мгновенно. Выспалась отлично. При этом мне снился такой трэш, что и говорить не хочется. Привела себя в порядок. Прочла в суту несколько неоднозначных сообщений от родителей. Поразительно. Но отец извинился за свое поведение. Мать и вовсе написала – что со своим мужем провела воспитательную беседу, и тот меня не тронет. Мол, только деточка наша, не волнуйся». «С чего это они так изменились?» Задалась вопросом и даже головой помотала. А потом вновь сообщение перечитала. «Нет, все верно поняла, и это никакой не обман зрения». «Госпожа, к вам можно?» Раздался из-за двери голос Софии. «Сейчас открою», — ответила ей. Служанка подруга на меня внимательно посмотрела, а потом счастливо улыбнулась и сказала. «Превосходно выглядите! Я так рада! Кстати, чего желаете на завтрак? Меня к вам господин управляющий послал. Он еще просил узнать. А не знаете ли вы, где господин граф? Подозреваю, он рассчитывал, что Виктор Иванович у вас ночует. Он ошибся или нет?» София остановила взгляд на дверь в спальню. «Петр Васильевич ошибся. Господин Кортнев у меня не ночевал» ответила я, однако на лице служанки появилось недоверчивое выражение. «Сама проверь». Подойдя к входу в спальню, резко распахнула дверь. «Убедилась? Там никого нет». «Юлия Павловна, позвольте». Протиснулась мимо меня Софи, не поверив. Она посчитала, что прячу графа. Ну и наглость же с ее стороны. И где ее дар провидицы? Странно. Готова была побиться об заклад, что хозяин дома тот присутствовал». Озадаченно пробормотала девушка. Постель не переворошена, подушка примята только одна. «И как это понимать?» – прищурилась я. «Когда это ты перестала мне доверять?» «Простите», – опустила голову Софи. «Дело в том, что у вас с графом есть связь, и она усилилась». Она развела руки в стороны, но не очень-то смутившись. Я только головой покачала, но от комментариев отказалась. Только попеняла, что девушка на «вы» обращается, а рядом с нами никого. Она смутилась и объяснила, что считала, что у меня гостит Виктор Иванович. «Госпожа Шитова, что желаете на завтрак?» Когда мы с ним предварительно поздоровались, задал вопрос Петр Васильевич, после того, как мы с Софи покинули мои апартаменты. «Я непривередливо», – улыбнулась управляющему, прислушалась к себе и уточнила. «Но голодна. Одними салатиками точно не обойдусь». Кухарка расстаралась, но на меня прямо-таки разочарование навалилось. Нет жареного мяса с кровью. Разные колбасы не в счет. Вида не показала. Насытилась, а потом уточнила. Не объявился ли господин Кортнев, и почему со мной не завтракает госпожа Веселова? Ну, признаю, вновь ревность когти выпустила. А Наталья Игоревна отправилась в антикварный салон. Пожелала приступить к работе. Надеюсь что Виктор Иванович туда приедет, осторожно сказал управляющий, но поспешно добавил. «Не переживайте, между ними сугубо деловые отношения». «Это кто вам такое сказал?» Не удержалась я от вопроса. Старый слуга стушевался, печально вздохнул, а потом склонился к моей голове и прошептал. «Для меня вы будущая хозяйка и хранительница очага. Уж простите старика, но со стороны прекрасно видно, кто кому симпатизирует». А если происходят интрижки, то они же несерьезные. Не стоит беспокоиться. Как он ловко своего господина защищает. Интересно, где же графа носит? Почему-то возникло смутное беспокойство, перерастающее в страх. У меня даже горло перехватило от подозрения. Он не мог отправиться в разлом? Хрипло спросила я. Управляющий выпрямился, нахмурился, отрицательно качнул головой, но потом сказал. Госпожа. «Подождите минутку, сейчас кое-что проверю». Он степенно удалился, но потом, судя по быстро удаляющимся шагам, куда-то бросился бегом. Вернулся через несколько минут и по его лицу прочла, что догадка оказалась верна. Старый слуга нашел какие-то ей подтверждения. «Вот только пусть Кортнев вернется, и ему не жить, голову откушу!» «Господи, да о чем это я? Пусть бы только возвратился. Повествование от лица антиквара. «Не пустила меня к себе Юлия. При этом чувствовал, что готова сдаться, но себя пересилила. Вот же характер. В чем-то сама виновата. Своей вины тоже не отрицаю. Но дело-то еще в магии, точнее проклятии. Мало найдется тех, кто таким заклинанием сумеет противостоять. Впрочем, со временем все устаканится». Наши отношения с графиней наладятся. Если уж та так меня приревновала, то однозначно ей дорог и не безразличен. Другой вопрос, что необходимо соответствовать ее положению, но это сделать не так просто, как кажется. Да, дела с артефактами и антиквариатом идут неплохо. Но, честно говоря, хуже, чем планировал. Тот же Питер не оправдал надежд. Нет, ставку на город на Неве не делал. Да и вышел-то оттуда без потерь, а то и в плюсе. И опять-таки, благодаря Шитовой. А клан графини серьезный. Немного про него разузнал. В сети информацию почитал и понимаю, что родителям не угоден. Ну, о том, чтобы стать им родственником, речь не идет. Вот только они активизировались и пытаются дочь замуж выдать. Чего не имется. Сам с собой размышляю, а ноги привели в оружейку. Вот же инстинкты. Усмехнулся, когда обнаружил отобранное оружие. Подумал и добавил. Разве могу сам с собой спорить? Есть большая вероятность, что чем глубже спускаюсь в подземный город, тем больше окажется куш. Твари там все сильнее, но и у меня навыки прибавляются. Это как в ролевой игре. Оказался в ней новичком и тыкаешься, как слепой щенок. От малейшей угрозы уровень жизни стремится к нулю. Так и в том же разломе, на стыке миров. Первый раз и вовсе чудом уцелел. Второй почти погибли с Юлькой от ледяных стражей до скорпиончиков. Кстати, на последних даже пули тратить перестал. Давлю подошвой или ударом магии. Да и ледяных стражей не опасаюсь. Те очень не любят огонь. А если в него еще заряд молнии вложить, то и вовсе шарахаются. Правда, они меня стали узнавать. В бой, если и лезут то с опаской. Но это если столкнемся нос к носу. А так они делают вид, что меня не замечают. Ну, такое вполне возможно. Обычно под отводом глаз нахожусь. Но что-то подсказывает, что они о своей шкуре озабочены. Как бы кто ни говорил, о магические твари есть очень даже разумные. Оставить послание, чтобы не волновались. Задумчиво потер висок, когда пришел в свой кабинет и стал готовиться к вылазке в разлом. Меня еще и разговор с директрисой подстегивает. От большого заказа артефактов отказываться никак нельзя. В общем-то, материалы для изготовления детишкам магических штучек могу найти. Но вот работать на грани рентабельности нельзя. Эток быстро без штанов останусь. Взял лист бумаги и написал. «Петр Васильевич, через пару дней, максимум, вернусь. Не переживайте. Графине Шитовой потакайте. Госпожу Веселову не обижайте». Но про интересы поместья и мои не забывайте. Думаю, этого будет достаточно, чтобы не волновались. Хотел еще приписку сделать, чтобы управляющий не говорил Юле и Натали, куда отправиться собираюсь, но передумал. Зачем подставлять старого слугу? Уже оделся, как на сотовом раздался звонок с неизвестного номера. Кому это в полночь понадобился? Озадачился я. Хотел входящий скинуть, но все же ответил. Слушаю. «Виктор Иванович?» – раздался молодой мужской голос. «Допустим. Одну минуточку. С вами желает переговорить граф Шитов Павел Аркадьевич. Вы не возражаете?» – вежливо уточнил незнакомец. «Без проблем», – насторожился я. Отец графини собрался сделать ответный ход. «Меня во всех смертных грехах небось обвинит, что его дочку испортил, и та так себя с ним повела. Стала неуправляема и своенравна. Ой, да много чего он мне может сказать!» И, в общем-то, окажется прав. Пригрозит урыть, обанкротить и в тюрьму посадить. Нужно подчеркнуть, если от его чадушки не отстану. Самое интересное, что он в своем праве и на его месте себя повел примерно так же. Хотя, будь у меня дочурка, то ее бы не отсылал далеко. Романы крутить не позволял. А если такое бы случилось, то, с вероятностью под сто процентов, кавалеру ноги-руки переломал. Граф Корнев... Раздался в трубке уверенный в себе голос. «Да», – коротко ответил, а потом в свою очередь спросил. «А вы граф Шитов?» «Верно», – хмыкнул мой собеседник. «Как насчет того, чтобы встретиться и переговорить? Желательно в ближайшее время». «Прямо сейчас?» «Заняты?» – насторожился отец Юля. «Нет, свободен. Думал, чем бы заняться. Точнее, кое-какие планы наметил, но это не так срочно». Сказал я, пытаясь понять по интонации собеседника, что у того на уме. «Мы с супругой в Большом театре. Представление завершится через сорок минут». В голосе Шитова послышалась тоска. «Как насчет того, чтобы встретиться в ресторане напротив? Скажем, через час, чтобы с запасом. Или не успеете приехать?» «Успею», задумчиво ответил я. «Тогда договорились. Буду ждать». Он оборвал разговор, дав отбой. Я же с удивлением на смартфон посмотрел. Павел Аркадьевич недаром выбрал такое место для встречи. Там мне точно никто ничего не сделает. Это как гарантия безопасности. Однако, то, что мы о чем-то беседовали, не станет секретом. Там слишком много благородных дам и господ. Уж после представления точно зайдут. И еще вопрос. А что насчет Юлиной матери? Она на встрече будет? Думаю, нет, иначе бы Шитов об этом сказал. И все же странно. С чего бы ему со мной в таком месте встречаться? Потер я подбородок, когда с трудом нашел место, чтобы припарковаться. Моя тачка смотрится, как некий гадкий утенок в стае благородных лебедей. Машина рядом сплошь, из представительского класса. Пара водил на меня взгляды, недовольные бросили. Мол, как на этом на чем приехал, можно ездить. Нет, пока не место мне в таком обществе. Привычнее было бы где-нибудь в глухом месте, на берегу Москвы-реки. Правда, там последствия оказались бы печальные, А тут есть шансы. С другой стороны, далеко не всегда вопросы решаются с помощью мордобоя. Зачастую действуют чужими руками, точнее, используя свое положение и связи. Уверен, «Графу Шитову ничего не стоит натравить на мой антикварный салон вереницу проверяющих, что парализует работу. Нарушения точно найдутся, а если их не окажется, то придумают, подогнав под то или иное давно забытое правило». «Простите», – заступил мне дорогу швейцар, – «мест нет». «Меня ждут», – ответил я. «Позвольте узнать, кто заказывал столик». Не сдвинулся с места работник ресторана, больше похожий на вышибалу. Графшитов! коротко ответил я, и сразу же к нам приблизился молодой человек в модных очках. «Виктор Иванович, прошу за мной. Мой глава клана вас ожидает», – заявил парень, делая знак швейцару, что все в порядке, но тому явно не понравился мой внешний вид. «Милейший, отойдите. Не думаю, что вам нужны неприятности». Прошипел мой встречающий, в голосе которого полыхнули одновременно презрение, раздражение и вальяжность. Молот он еще. Нельзя так против себя настраивать простых людей. Кто знает, когда с ними столкнешься. Извините его, улыбнулся я насупившемуся швейцару. Вы все правильно делали, а помощник графа Шитова еще неопытен и устал за сегодняшний день. Парень удивленно на меня посмотрел, но ему хватило ума промолчать. Как и ожидал, отец Юлии предпочел отдельный кабинет. Мать девушки, как оказалось со слов графа, отправилась домой, посчитав, что у мужа деловое совещание. Это мне Павел Аркадьевич почти сразу сказал, после того, как представились друг другу. При этом ни для меня, ни для него не секрет, как каждый выглядит. Ну, я-то фотки в интернете давно нашел, а вот он точно досье читал. «Мария Викторовна наверняка считает, что отправился по девицам, раз с ней сидел и смотрел Гамлета. Будь он не ладен, Покачал головой граф и задал неожиданный вопрос. «Выпить не желаете?» «Мало того, что он на вы ко мне обращается, так еще и бухать предлагает». «Ну, судя по двум бутылкам коньяка и виски, стоящих на столе». «Простите, за рулем?» Развел руки в стороны, надеясь, что он не продолжит настаивать. «Шофера дам. Довезет, куда скажете», – предложил отец Юлии, но потом выставил перед собой ладони. «Не настаиваю. Можем и кофе выпить. Виктор Иванович, или тоже откажитесь?» «Павел Аркадьевич, от кофе не откажусь», – сказал я, начиная неожиданно нервничать. Как-то разговор идет не по тому сценарию, о котором думал. «У меня к вам несколько вопросов». Задумчиво произнес граф Шитов после того, как перед нами поставили чашки с бодрящим напитком. «Слушаю вас. Что произошло с моей дочерью?» – прищурился мой собеседник. Он только сейчас начал использовать свой дар, к которому присоединил диагностический артефакт. Меня еще напрягал момент, что защитные и атакующие вещички до сей поры были неактивны, хотя и наличествовали у графа. «Ну, четырех телохранителей в расчет не принимаю. Те выполняют свою работу. Однако они вряд ли успеют, если мы вздумаем, обменяться ударами». «Поясните», – попросил я. Юля всегда мне подчинялась, а сегодня, точнее уже вчера, он мельком глянул на часы. В нее словно кто-то вселился. Защитная магия очень высокого порядка ей на помощь пришла. При этом готов биться об заклад. Такого артефакта у нее при себе не имелось. На секунду показалось, что она меня готова на части разорвать. «Это что же вы такое сделали?» – хмыкнул я. Юлия Павловна очень рассудительная, сдержанная, кривлю душой, милая и замечательная девушка. А вот тут сказал истинную правду. «Каюсь. Хотел заставить ее кое-что сделать». Он вздохнул и признался. «Знал, что она против, но посчитал себя в своем праве». Он потер затылок. Это мне от Марии Викторовны перепало. Жена у меня спокойная и хорошая. Но, случается, стоит на своем, не сдвинешь. Что-то у меня и вовсе неспокойно на душе. Такие разговоры заводят с очень близкими или теми, кто уже рта открыть не сможет. Ну, если граф Шитов рассчитывает от меня избавиться, то он сильно ошибается. За себя постоять сумею. Правда, нельзя с уверенностью говорить, что справлюсь. «Наверное, она так себя повела из-за стресса», – предположил я. Ее источник мог выйти из-под контроля, посчитав, что хозяйке существует угроза. Имелось и другое объяснение, что Юля изменилась из-за проклятия, тем более, что некие ее поступки и слова точно не соответствовали взглядам. Но сейчас темной магии в ней нет. Все хорошо, и как только успокоится, то придет в норму. Очень хочу на это надеяться». «Такой вариант возможен», – чуть кивнул граф. «Вот только он в него ни на грош не верит. И, как мне кажется, объяснение у Павла Аркадьевича имеется. Но делиться он им не собирается. Что же это может быть? Скорее всего, воздействие какого-то артефакта на девушку. Другим вариантом не вижу объяснений. Проклятие все же такой эффект не могло дать. Мне вспомнилось Юля». Застывшая на пороге моего кабинета. Глаза прищурены, зрачки вертикальные. И почему только сейчас сообразил? Еще и защита у нее оказалась ячеистой. Такой никогда не видел. А не кинжал ли тому виной? Ну как и почему его действие распространилось на девушку? Он пытался нейтрализовать проклятие? Или таким образом меня защищал, оберегая мою подругу? Хм... А вот последнее предположение следует проверить. У жала дракона много скрытых заклинаний, в том числе присутствует разум. Насколько последний развит, ответа на это дать не могу. Но пообщаться с ножечком необходимо, хотя бы получая односложные ответы. «Как у вас дела с антикварным бизнесом?» – задал вопрос мой собеседник. «Развиваюсь, чуть пожал плечами. Задумок много». Но трудностей не боюсь. Это правильно, потер щеку Павел Аркадьевич. Слышал, имелись проблемы в Питере, но вы их разрешили. Как говорят, довольно элегантно. Еще и моего ставленника заставили пост покинуть, но обид никаких. Тот господин не оправдал надежд, и это даже его дед признал. Молчу. Тут комментировать нечего. А мой собеседник продолжает: Господин Кортнев» признаю, изначально вы мне не понравились. Однако мнение поменял, в том числе благодаря жене и дочери. Юлечка умеет разбираться в людях, этого у нее не отнять. Так вот, надеюсь, мы найдем точки соприкосновения, в том числе и обращайтесь, если возникнут проблемы в бизнесе. Хорошо? Господин Шитов, вы меня шокировали. Чуть улыбнулся я. Когда сюда ехал, то разные варианты перебрал, но о таком не думал. Прикидывали, сколько предложу, чтобы от Юли отстали? Или предполагали, что дело до драки дойдет? Спокойно задает вопросы отец моей подруги. Такое могло произойти, но до взбрыка дочери. Если разобраться, то она магически сильнее меня, и если пожелает, то займет место главы клана. Это в ее праве. Хм, но он не держится за свой статус. Чувствуется, что гордится дочуркой и на что-то сильно надеется. Да, все так, не стал я лукавить. И тем не менее, вы приглашение приняли, не побоялись, задумчиво произнес Павел Аркадьевич. Признавайтесь, деньги бы брать не стали, а драки не сбежали и рассчитывали не проиграть. И, похоже, какие-то тузы у вас в рукаве имеются. Кто же козыри просто так открывает? Развел я руками. — И то верно, — согласно кивнул мой собеседник. — Так что, примите помощь. Но с условием. Юлю не вздумайте обидеть. А то рассержусь и не пожалею средств. Накажу. — Благодарю. Попытаюсь своими силами решить вопросы. А отношениями с вашей дочерью очень дорожу, как и самой девушкой. — Хорошо. — хлопнул ладонью по столешнице Павел Аркадьевич. — Мы неплохо поговорили. — Гм, при случае... Не могли бы за меня словечко перед Юлией замолвить, если вы измените к ней отношение? Это само собой разумеющееся. Через пару дней ей позвоню и извинюсь, что был неправ. Встал из-за стола граф Шитов, доброжелательно мне улыбнулся и протянул руку. Договорились, кивнул ему и пожал ладонь.